«Что вы с ним сделаете?» — поинтересовалась Эвелина. «Ты не перестаешь меня удивлять?» — пожала плечами девочка. «На твоем месте я бы волновалась о своей судьбе, а не о жизни какого-то мальчишки». «Моя судьба предрешена? Не так ли?» — с горькой иронией отозвалась девушка. «День, другой, и сюда приедут люди императора. Поэтому сейчас я предпочитаю узнавать о дальнейшей участи тех, кто рискнул хоть как-то облегчить мое дальнейшее существование. «Резонно», — согласилась с доводами чужачки глашатая. «Не волнуйся за мальчика. На запретных островах умеют ценить чужую доблесть. Когда он оправится от раны, то после соответствующей обработки займет место в моей личной охране». «С каких пор?» «Моими учениками распоряжаются без моего на то позволения», — сухо поинтересовался Делеон. «С тех пор, как ты начал вести себя, настолько неразумно», — сказала девочка. «Впрочем, вопрос о твоем наказании будет решен позднее, ибо проведение ритуала после нашего последнего разговора, иначе как проявлением крайней степени неуважения не назовешь». Выпалив, На одном дыхании последнюю фразу глашатая замолчала, изумленно прикрыла незрячие глаза ладонью и глубоко задумалась. В комнате установилась мертвая гнетущая тишина. Казалось, один случайный жест, неосторожное движение или легкий шум может взорвать воздух в помещении. Так сгустилось здесь напряжение. Эвелина физически ощущала, как нарастает беспокойство, заставляя сердце заходиться в бешеном ритме. С Нором все будет в порядке, мысленно пыталась девушка успокоить себя. В охране глашатой он будет более счастлив, нежели в качестве младшей гончей. По крайней мере, это даст ему шанс прожить достаточно долго. Эвелина глубоко вздохнула и украдкой посмотрела на спокойное лицо Далиона. Интересно, Что он задумал? Неужели в самом деле решил встать между правителем Ракнара и Имперкой, с которой Гончуа случайно свела прихоть судьбы? Напрасно! Дэмиан просто убьет его, словно надоевшую муху, и даже не заметит этого. Глашатая! Дэлион первым осмелился прервать затянувшееся молчание. Что вы намерены делать дальше? Ждать! Ждать! Криво усмехнулась собеседница. «Эвелина права. Скоро сюда прибудут имперцы. Я передам им, твою бывшую ученицу, и успокоюсь на этом. Мне не нравится, что пришлось участвовать в этом деле, но пойти против воли безымянного Бога я не могу. — Воли Высочайшего! — неожиданно поправила ее девушка. «Его устами, — говорит, — само божество, — сказала глашатая, — а я лишь посредник между главой нашего рода и остальными. Посредник, тем не менее, наделенный собственной волей и обладающий определенной властью, — в пространство, словно рассуждая вслух, произнес мужчина. Девочка помольщилась от этих слов, потом плотнее закуталась в пушистую шаль и встала. Неторопливо прошлась по комнате, изредка внимательно поглядывая на Эвелину. Та сидела спокойно, лишь иногда чуть заметно поеживаясь от холодного дуновения сквозняка, и пристально рассматривала оковы на своих запястьях.